Бордова карие и глаза, не отрываясь, следили за каждым моим движением. — Они часто тебя навещают? — будничным тоном спросил вампир, почему-то подавшись вперед. — Саври! — взволнованно прошептал красивый бархатный голос, пробившись откуда-то из недр памяти. Услышав его голос, я вздрогнула, хотя удивляться, наверное, не стоило. — Разве я не в большой опасности? По сравнению с ней мотоциклы — просто детский лепетт. Пришлось послушаться. — Да, очень. Как можно непринужденно, не — ответила я. — Что-то в этот раз их долго нет. Или мне просто кажется. Ты же знаешь, карлов всегда занят. — Хм... В который раз промычал вампир. — Судя по запаху, в доме давно никого не было. — Белла, врать нужно убедительнее, — упрекнул серебряный баритон. — Я старалась, как могла. — Обязательно скажу Карлоеву, что ты заходил. Он расстроится, что ты его не застал, — Я сделала паузу, якобы задумавшись. А вот Эдварду лучше не сообщать. Имя далось с колоссальным трудом. Мое лицо перекосилось, едва не выдав блеф. Он такой вспыльчивый, никак не может забыть тот инцидент с Джеймсом. «Неужели?» — довольно скептически спросил Лоран. «Так, болтать нужно поменьше, чтобы паника не слышалась. Угу!» «Якобы любуюсь лугом...» Лоран сделал шаг в сторону, но я видела, этот самый шаг приближает его ко мне. Бархатный голос превратился в утробное рычание. «Как дела в ден -Али? Карлайл говорил, ты теперь живешь с Таней?» «Неестественно, громко спросила я». Вопрос заставил ларана остановиться. «Таня, мне очень нравится», — задумчиво ответил он. «А ее сестра, Ирина, еще больше». Никогда раньше я так долго не задерживался на одном месте, и все новшества мне по вкусу. Преимущества тоже, а вот ограничения соблюдать сложно. Как они так долго терпят? Я вот иногда жульничаю, — заговорщицки прошептал он. Я даже вздохнуть боялась. Отступила было назад, но, перехватив взгляд красноватых глаз, застыла, как вкопанная. Ясно. Мой голос больше напоминал писк. Джаспер тоже мучится «Не шевелись!» — приказал Баритон, и я повиновалась, хотя желание бежать без оглядки было почти неудержимо. «Правда?» — заинтересовался Лоран. «Поэтому они уехали?» «Нет», — честно призналась я дома, — Джаспер держит себя в руках. «Правильно. Я тоже. Вампир сделал шаг вперед, на этот раз совершенно открыто. Викторию больше не видел. Задыхаясь от страха, спросил я, ну как же его отвлечь?» Пришлось задать первый пришедший в голову вопрос, о чем я сразу пожалела. о Виктории, которая охотилась за мной вместе с Джеймсом, а потом исчезла, в такой момент вспоминать хотелось меньше всего. Тем не менее Лоран остановился. «Да, будто не решаясь приблизиться, — объявил он, — именно она послала меня сюда. Теперь не обрадуется. Из-за чего? — с жаром спросила я, пытаясь разговорить ларана который почему-то внимательно разглядывал далекие деревья. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, я сделала незаметный шаг назад. Наконец, удостоив меня вниманием, вампир улыбнулся и стал похож на темноволосого ангела из-за того, что я тебя убью. Шатаясь, я отступила еще дальше. «Она хотела заняться этим сама радостно продолжал Лоран, — «мечтает ну разобраться с тобой, Белла». «Со мной?» — пискнул я. — вампир весело подмигнул. — Признаться, для меня это слишком старомодно. Видишь ли, Джеймс был ее парнем, а твой Эдвард его убил. Даже на пороге смерти имя любимого зазубренным лезвием терзало незажившие раны. Лоран моих страданий не замечал. Виктория решила, лучше убить тебя, чем Эдварда. — Подругу за друга, но это будет справедливее. А меня попросила, так сказать, прозондировать почву. Даже представить не мог, как мне повезет. Выходит, ее план далеко не безупречен, вместе бы все равно не получилось. Похоже, ты, Эдварду, не так уж и дорога, раз он оставил тебя без защиты. Еще один удар зазубренным лезвием, еще одна колотая рана. Лоран чуть заметно подался вперед, а я отшатнулась в противоположную сторону. Получается, она так и так разозлится, — нахмурился он. — Почему бы не подождать Викторию? Выдавила я. Лукавая улыбка мгновенно превратила вампира в ангела. «Видишь ли, Белла, ты попалась мне в неудачное время. Сюда я пришел не по заданию Виктории, а на охоту. Жажда замучила, а ты пахнешь так, что слюньки текут!» Лоран одобрительно кивнул, будто отвесил комплимент.